об авторе. Современный русский писатель Михаил Никитович Ишков родился в 1947 году в Германии в семье офицера Красной армии, но по возвращении в советское государство его отец указал в анкетных данных другое место рождения сына – село Михайловка в Алтайском крае. После войны в подобной ситуации Так поступали многие красноармейцы, чтобы не портить биографию своим детям. С 1951 года семья поселилась под Москвой в Подольске. Здесь будущий писатель окончил среднюю школу. В 1969 году после учебы в московском вузе Михаил получил диплом инженера-аэрофотогеодезиста и отправился работать на север в Ухту. В втором году вернулся в город своего детства и, замыкая круг, устроился на родной завод, возле стен которого вырос. Тогда же поступил в литературный институт имени Горького на заочный факультет, а после его окончания в 1983 году работал в издательстве «Современник». В 1990 году перешел в издательство «Советский писатель». Здесь трудился до 1992 года в должности старшего редактора, заместителя заведующего редакцией русской советской прозы, заведующего редакцией. Серьезным литературным дебютом Михаила Ишкова можно считать сборник повести и рассказов «Краеугольный камень», вышедший в 1991 году. С перестройкой – Основная издательская карьера закончилась, наступили трудные времена, приходилось браться за разную работу, включая торговлю, а заодно и заниматься переводами с английского популярных фантастических романов. За эти годы Михаил убедился, что самое главное в жизни — согласие с самим собой. Вот почему, как рассказывает сам писатель, он наконец решился воплотить в жизнь. свою заветную мечту – написать исторический роман. В 1998 году вышла его первая книга о Кортесе, а следом роман о таинственном графе сен жермене Затем в поисках радости Михаил Ишков отправился в литературное путешествие по древнему Вавилону и воинственной Осирии. о чем составил многостраничное описание в романах «Навуходоносор», «Валтасар. Падение Вавилона» и Семерамида Золотая чаша». Творческий визит писателя в Древний Рим пришелся на самое захватывающее и непостижимое время, названное потомками Золотым веком. Это столетие от воцарения Трояна и до гибели Комода оказалось первым в истории человечества отрезком, когда подданные подпали под власть самых образованных и мудрых правителей. Их было пятеро – знаменитый Троян Законник, его последователь, строитель пантеона и поэт Адриан, рассудительный, самый незлобливый из императоров Антоний Пи, философ на троне Марк Аврелий и, как черная клякса на белом, гнусный комод, попавший в когорту самых известных злодеев Древнего Рима. Их судьбам Михаил Ишков посвятил несколько больших романов. Среди других ярких работ писателя – исторические триллеры о самом загадочном человеке XX века Вольфе Месинге Супер и не менее загадочном изобретателе Николе Тесле, якобы взорвавшем над Сибирью Тунгусский метеорит, изобретатель тайн. В настоящее время Михаил Ишков по-прежнему живет в Подольске. Он полон идей, творческих сил и неустанно продолжает исследовать и преодолевать все новые и новые горные высоты и тайные тропы мировой истории. Избранная библиография Михаила Ишкова. Краеугольный камень 1991. Кортес 1998 Сен-Жермен 1998 В рабстве у бога знак оборотня 1999 Навуходоносор 2001 Волтасар падение Вавилона 2002 Марк Аврелий 2003 Коммод 2005 Троян, 2005. Адриан имя власти 2008. Семирамида золотая чаша 2010. Вольф Мессинг супер Вольф 2010. Никола Тесла изобретатель тайн 2010.